Четыреста тридцать первое. к а м е н ну ю стену лбом не пробить, физическое тело не позволяет. Но тонкое тело свободно через стены проходит и пробивает даже камень. Эту способность проницаемости тонкой оболочки предметов плотного и тонкого миров надо хорошо осознать, понять и запомнить. Это очень будет нужно. Многие обитатели тонкого мира не знают об этом, равно как и о полетах. Знание условий надземного мира можно приобрести на Земле. Входить туда неподготовленному не годится. Подготовленность, значит, и ожиданность вооружает р а з в о п л о щ е н ц а встречи новых условий. Сколь же вредно отрицание того и неверие в то, что действительно существует, даже малая вера в возможность послесмертного существования уже многое облегчает.